Глава 2. Великий лабиринт Халтины. Группа Хаджами быстро шла через густой туман, ни разу не сбиваясь с пути. Их местом назначения был вход в истинный лабиринт, основание священного древа Уральта. Обычно туман вокруг этого дерева был настолько плотным, что даже зверолюди не могли найти в нем дороги. Однако каждые 10 дней туман достаточно редел, чтобы в нем можно было найти дорогу. Три дня прошло с того момента, как Хаджами прибыл в Файерберген и путь наконец-то открылся. Благодаря гостеприимству Ульфрика, три дня, проведенные Хаджами остальными в городе, были довольно приятными. Шея и Алтина постоянно соревновались за внимание Хаджами, тогда как сам он был занят продолжением тренировок Хаулей. Тем временем Рютара довольно неплохо влился в компанию воинов Файербергена. Коки, с другой стороны, преследовали толпы бывших рабынь-зверолюдок, которых он помог освободить. Таким же образом, Каори преследовали члены ее культа. Отсила пыталась повиснуть на Хаджами, но постоянно получала от него пинка. Суза же оказалась невероятно популярна среди детей-зверолюдов, и посреди всего этого Юи каким-то образом находила время, чтобы каждую ночь бесследно умыкать хаджами с собой. В любом случае, эти три дня были веселыми, по крайней мере для всех, кроме Шидзуко. Куки, справа! А? Кучка монстров выскочила из тумана. Однако Хаджими, Юи, Ши, Тио и Хаули не побеспокоились отбиваться. Они оставили это все на Куки и его друзей. Хаджими хотел, чтобы они разогрелись перед теми опасностями, с которыми не столкнутся в настоящих глубинах лабиринта. Поскольку туман путал их чувства, Куки с остальными также не могли использовать ту же тактику, которую применяли в великом лабиринте Оркуса. Хотя это должно было быть простым разогревом, они оказались под поразительно сильным давлением. По сути, только благодаря своевременным предупреждениям Хаджими они вообще были способны отбиваться от врагов. Куки раздраженно нахмурился, Рютара огорченно цокнул, и даже Сузу Шизуку выглядели злыми на себя. Однако Каори выглядела воодушевленной, как никогда. «Получите! И вот так!» Она снова на время вернулась к сражениям в составе группы Куки, чтобы получить больше опыта в сражении в теле Ноэнд. Оказалось, что органы чувств Ноэнд не были затронуты туманом, так что территория вокруг Великого Древа идеально подходила для ее тренировки. Каори взмахнула своими серебряными крыльями и выпустила шквал перьев. Она стала намного лучше в их контроле. И они наводились на монстров перед ней с идеальной точностью. Каждый удар находил свою цель, и монстры рассыпались под бежалостным нападением. Иа? Yeah? Разрубила каори взмахом сияющего меча одного из монстров, который сумел подобраться близко. Она пока что еще не могла использовать оба меча сразу, но ее навык использования одного меча стал значительно лучше, до такой степени, что ее профессию даже можно было спутать с мечницей. Полагаю, ты уже довольно повыклась размахивать этим мечом. Ты получаешь немало практики в сражениях с Юей каждый день. Ее параметры нелепо высоки. Если не буду трудиться больше, то останусь позади. Хаджами и Ю наблюдали, как Каори сделала шаг назад и сделала глубокий вдох. Но это изначально могла поспевать нога в ногу против полной силы Хаджами, так что Каори все еще было куда расти. Но учитывая, что прошло только две недели с того момента, как ее дух перенесли в это тело, ее рост был умопомрачительным, и усердность в тренировках сыграла здесь на руку. Было похоже, что не пройдет много времени перед тем, как Каорис может двигать телом Ноэнд, как своим родным. «Я еще недостаточно хороша. Я до сих пор не могу использовать в бою наступительную магию, и не могу активировать от излагающей силы оружия, пока не сконцентрируюсь. Я так ни разу не смогла одолеть себя. Иоэ». Подошла Каори к Юи Хаджими на дувчуке. Она явно расслышала их разговор, и хотя они хвалили ее, она до сих пор не могла двигать телом так, как ей бы хотелось, и раздражение от этого делало ее колкой. «Каори, ты же не серьезно? У тебя не только более превосходящие физические параметры, чем у нас. Ты также можешь использовать способности разложения, и твоя склонность к любому виду магии идеальна». К тому же ты можешь создавать заклинаниями из магических кругов и распевов. Твое владение мечом уже достигает безумного уровня, и ты все еще только в середине развития этого, так что в будущем станешь лишь лучше. И еще ты ходящая крепость, которая к тому же способна в любой миг исцелить себя. Ты настолько сверхсильная, что это нелепо. А чего тут можно расстраиваться? Каори не могла встретить взгляд Шизуку. Сейчас, когда ее способности вот так объективно подчеркнули, немного казалось, что она просто ноет. «Но я все еще не могу победить Ю или Ши, так что если я сверхсильная, то какими это делает Хаджами и остальных?» «Я даже не знаю, как их описать». Поломала голову Шидзуку, но в конечном итоге не смогла найти подходящего описания для них. Почувствовав ее расстройство, Куки подошел к ней и сказал пару слов утешения. «Все нормально, Шизуку. Как только пробьемся через лабиринт, мы будем настолько же сильны, как Нагома. Вообще-то, поскольку его профессия не ориентирована на сражения, мы, наверное, станем даже сильнее, чем он». «Верно подметил! Не могу дождаться узнать, какую магию мы освоим!» Да, ага, мы просто должны продолжать стараться и тоже такого достигнем!» Основной источник силы Хаджами не имел ничего общего с древней магией, полученной им. Но коки не знала об этом обстоятельстве. Он, Рутаро и Сузу были в нетерпении. «Мы на месте, ребята!» – произнесла Шия, оглядываясь через плечо. Остальные поспешили за ней и очутились на поляне, свободно от тумана, который охватывал весь остальной лес. В центре Тумана располагалось все то же увядшее дерево, которое Хаджими видел в прошлый раз. «Значит, это великое древо?» «Оно чудовищно огромное! Оно нереально здоровенное!» Коки с остальными глазели на него с удивлением. Дерево было настолько высоким, что они не могли разглядеть его верхушки, и настолько широким, что его ствол казался крепкой стеной из дерева. Хаджими с ее обменялись взглядами и улыбнулись друг другу. Они испытали ту же самую реакцию, когда в первый раз попали сюда. Хаджими достал доказательства всех покоренных им лабиринтов и сокровищницы, и подошел к каменной табличке, находившейся перед деревом. Она ни капли не изменилась с их последнего визита сюда. В каждой из вершин семиугольника был вырезан один из гербов освободителей, и сзади находились углубления для доказательств каждого из лабиринтов. Хаджими присел на одно колено и начал перебирать пять имевшихся у него доказательств. Заинтересованные, Куки и остальные наконец оторвали взгляд от дерева и глянули, чем он занят. С этого момента даже Хаджими не знал, чего ожидать. Они наконец-то спускались с Тигра. Хаджими резко глянул в сторону Кама. «Кам, никто не знает, что может случиться дальше, так что нужно, чтобы Хаули отступили на безопасное расстояние». «Понял, босс, удачи там!» Поскольку во время прошедших переговоров со старейшинами Кам забронил для Хаули территорию вокруг Великого Древа, он и его люди увязались в проход к дереву, Хотя он был немного раздосадован тем, что не сможет пойти дальше со своим драгоценным боссом, Кам все же бодро отсулетовал ему и отступил обратно в туман. Как только они ушли, Хаджими вставил в первое углубление кольцо Оркуса, доказательство, полученное им после покорения великого лабиринта Оркуса. Секунды позже светящиеся письмена появились на табличке. «Четыре знака силы. Сила восстановления. Маяк, сотканный из уз». Только с этими тремя компонентами на руках будет открыт путь к новому испытанию. Похоже, что все точно так же, как в прошлый раз. Пожалуй, я просто воспользуюсь первыми четырьмя, что мы получили. Хаджими ставил оказательства в соответствующем углублении. Кольцо Райсон, кулон Груэна, монету Милджины. С вставленным предметом письмена начинали сиять все ярче. После вставления монеты Мелджины, сияние собралось на земле вокруг каменной таблички и выстрелил лучом в сторону дерева. Как только он врезался в корни дерева, великое древо само начало сиять. глядите, на дереве появился герб!» теперь магия восстановления?» Как и сказала Тио, сверкающий герб появился на стволе дерева. Ее подошла к нему, положила руку в центр герба и применила магию восстановления. Свет еще более яркий, чем все до этого, волнами раскатился в стороны от герба, и с громким шелестом взобрался по стволу дерева. Как только свет охватил каждый сантиметр дерева, она начала возвращать свою живость. «О, начали расти новые листочки!» Указала Иши с трепетом, наблюдая, как новые листва прорастает на голых ветках. Это было словно просмотр видео с десятикратным ускорением. Даже Хаджими был тронут дивным зрелищем. За секунды ветки и дерева оказались покрыты пышной яркой листвой, и само дерево становило свой прежний живой вид. Сильный порыв пронесся мимо, и свежая листва шумно зашелестела. В тот же самый миг ствол снаружи разошелся в стороны, открывая полость. Отверстие было достаточно широким, чтобы 10 человек могли пройти через него рука Все кивнули друг другу и затем вместе вошли в пещеру, отмечавшую вход в истинный лабиринт халтины. Хаджими беспокоился, что он сможет взять с собой внутрь только тех, кто также покорил как минимум четыре лабиринта. Но оказалось, что это были беспочвенные беспокойства. Никому не был воспрещен в приход внутрь дерева. Похоже, что это было точно так же, как с остальными лабиринтами. Не имеет значения, как ты попал внутрь. В конце концов, если не обладаешь достаточными силами, чтобы выжить, то просто сгинешь внутри. Хаджими осмотрелся вокруг. Но пока что внутри дерева не было признаков ничего особенного. «Просто большое куполообразное помещение». «Это тупик?» — озадаченно пробубнил Куки. Прежде чем Хаджами успел ответить, новая часть ствола начала нарастать вокруг входа. Полоска света, освещавшая помещение, становилась все уже и уже. Куки попытался рвануть назад, но был остановлен криком Хаджиме. Ствол полностью сомкнулся на входе, и группа оказалась замкнута во тьме. Ее подняла руку, чтобы призвать сферу света, но ее действия оказались ненужными. Все потому, что огромный магический круг загорелся под группой, освещаясь вокруг. Э? Что происходит? Что это? Что творится?» Успокойтесь, это просто телепортационный круг. Приготовьтесь, неизвестно, что ожидает нас по другую сторону!» Прокричал Хаджими предупреждение для Лютары Судзу в тот же миг, когда свет объял их. «Где?» Когда свет погас, густой лес появился в поле зрения Хаджими. В мгновение Хаджими подумал, что их телепортировали за пределы Великого Древа, но затем осознал, что они все еще были внутри лабиринта. «Гигантский лес внутри дерева. Страннее некуда». «Все в порядке». Куки помотал головой, чтобы сфокусировать зрение и проверил, все ли его соратники в порядке. «Никаких проблем». Ответила Шидзуку. «Юэши, Тио и Каори все выглядели в порядке, так что группа начала обследовать свое окружение». Разволновавшись, Куки заговорил. «Нагума, мы же теперь действительно в лабиринте». «В каком направлении пойдем?» Куда ни глянь, сюда были только деревья. Так что Куки было сложно понять, где находится их цель. По факту, кроме поляны, на которой они находились, в любом из направлений они могли увидеть лишь деревья. Что еще хуже, небо над ними было покрыто густым туманом, так что они не могли определить свое местоположение также и по наблюдениям за пространством. «Похоже, нам придется поискать их», промямил Хаджими то, что не было похоже на ответ для вопроса Куки. И действительно, Хаджими даже не глядел на него. «Если так скажешь. Как бы то ни было, я пойду впереди. Если заметишь что-нибудь, дай знать». Куки счел действия Хаджами странными, но выбросил это из головы и пошел вперед. Он все еще помнил предупреждение Хаджами о том, что их не наградят древней магии, если не докажут, что преодолели испытания лабиринта. Для этого он хотел как можно больше внести своего вклада. Поскольку никто не высказал возражений, все в группе последовали за Куки, за исключением хаджими. По какой-то причине он сдвинулся с места, на которое их телепортировало. Он лишь холодно зыркал на своих соратников. Заметив, что он не идет следом, Шия обернулась и вопросительно глянул на Хаджиме. «Хаджиме-сан, что?» Шия прервал звук чего-то, разрезавшего воздух. Хаджиме достал три своих бола из сокровищницы и бросил с нечеловеческой скоростью. Его целями были Ю и Тио Рютаро. Все трое были слишком шокированы, чтобы отреагировать, и его усиленные пространственные магии болы пригоздили их к одному месту. «Хм? Хозяин? Какого черта ты творишь?» Все трое боролись против пут, удерживающих их на месте. Куки растерянно смотрел на них, после чего налетел на хаджами и закричал. нагома что это значит?» Гневно зыркнула на хаджами. Шидзуку и Сузу тоже вопросить на него уставились. «Эй, Нагума!» Хаджими выставил руку, чтобы заткнуть Куки, и затем подошел к Юе. Они непонимающая на него уставилась. Он расчехлил донер и приставил дулок к ее лбу. В его глазах не было ни капли доброты. «Хаджими, почему?» Не могла Юе поверить то, что видит, как и остальные. Хаджими наставила оружие на свою самую любимую девушку. «Невозможно!» «Он должно быть сошел с ума!» Подумал Куки. Он двинулся остановить Хаджими, но прежде чем успел... «А?» Звук выстрела эхом разнесся по лесу. Хаджиме спустил курок без малейшего колебания. Он сдвинул оружие с ее лба на плечо. В последний момент. Но это не отменяло от того факта, что он действительно выстрелил в Юе. «Хаджиме-кун?» «Что ты делаешь? Накума-кун?» Каори и Шидзуку закричали, чтобы он остановился. Они попытались оттащить его. Но Ши, заметившая, что что-то не так, держал их подальше от Хаджиме. Куки тоже выглядел готовым наброситься на него. Но следующие слова Хаджими заставили его мысли встать на месте. «Отвечай, подделка!» Его голос был холодным, как лед. Каори остальные вздрогнули. Конечно, температура окружающей среды ни капли не упала. Но убийственный вид глаз Хаджами вытянул все тепло из их тел. Даже показалось, словно вокруг потемнело. Холодный пот заструился по спине Куки, и его дыхание стало неровным. «Кто ты? Где настоящая Юэ?» Безэмоционально глядела на Хаджиме создание, притворяющееся юи, больше даже не пытаясь скопировать выражение ее лица. Чем бы ни было это создание, оно не было человеком. Ни капли крови не упала из плеча, который прострелил Хаджиме. Прогремел еще один выстрел, и второе плечо создания оказалось прострелено. Однако лицо поддельно Юи не дрогнуло, оказалось, что оно не ощущало боли. Его поведение было еще более кукольнообразным, чем даже у Ноэн, так что вполне возможно оно не обладало собственной волей. «Не хочешь отвечать, да? Или скорее похоже, что ты не обладаешь на это способностями? Ладно, умри!» Поднес Хаджи Донер обратно к колбу поддельной Юи и выпустил третью пулю. Странная скрызкая масса вылетела из ее затылка. Шизуку невольно прикрыла глаза, но через несколько секунд снова их открыла и осознала, что расплескавшимся по земле было не мозговой тканью, а какой-то слизь ржавого цвета. Лишившись головы, оставшееся тело Юи растворилось в такую же ржавую слизь после чего эта слизь была поглощена землей, покуда не осталось лишь бледное пятно. Затем Хаджими подошел к Тио Рютару и также прострелил им головы, как и Юй, они оба превратились в слизь здравого цвета и были поглощены землей. А, полагаю, мне уже стоило ожидать подобного от лабиринтов». Цокнул языком Хаджими и зачехлел донер. хаджими это значит, что Юй-сан и тио Да, их, вероятнее всего, телепортировало куда-то еще. Когда нас перемещало, я почувствовал то же самое обследование разума, которое мы проходили после покорения лабиринтов. Эти красные слизни, по-видимому, получили копии их воспоминаний, так что могли вести себя прямо как настоящие, и ванзили бы нам ножи в спину, как только мы снизили бы бдительность. Выплюнул Хаджами. Он все еще был раздражен тем, что кто-то посмел выдать себя за Юе. Шидзуку и Сузу вздрогнули, услышав его объяснение. Понятно, хотя я удивлена, как быстро ты смог отличить их. Ага, я совсем не заметила отличий. Как ты это обнаружил? Спросила Сузу с бледным видом. Куки с нетерпением ждал ответа Хаджами. Он был обеспокоен тем, что сейчас делается с настоящим Рютара. К сожалению, ответ Хаджими не был особо обнадеживающим. Сложно сказать. Все, что могу ответить в той же уме, как увидел ее. Я понял, что это не моя Юэ. Все разочарованно поникли. Однако Сузу заинтересованно посмотрела на Хаджими и задала еще один вопрос. Тогда как ты смог понять, что Рютара Рукуна Тио-сан тоже подделки? Как только я понял, что здесь есть одна подделка, я воспользовался глазом демона, чтобы проверить, не подменили ли еще кого. Думаю, что до тех пор, пока у нас не появится чего-то похожего, единственный способ понять, кто подделка, а кто нет, это попытаться определить это по странностям в поведении. Понятно. Тогда как я должна отвечать Рютара Рукуна? Все, что ему нужно, это заявить, да все в порядке, и он будет звучать, как обычно. «Возможно, именно поэтому он был одним из тех, кого выбрали на подмену. <къем> Рютара!» Комментарий Сузу был довольно резким, но тот факт, что его лучший друг согласился с этим, означал, что даже он осознавал немного чрезмерную простодушность Рютаро. «Бедный Рютара!» – подумала Шизуку, сочувственно посмотрев вдаль. На какой-то миг ей показалось, что он увидел фигуру Рютара в небе, показывающей большой палец вверх. Ушки Ши резко вскочили, словно она только что вспомнила о чем-то. И затем резко повернулся к Хаджами. С глазами полными ожидания, она задала ему простой вопрос. Um, «Ам, а ты смог бы отличить от подделки меня тоже, всего лишь взглянув?» «А!» Слегка вздрогнула Каори, услышав это. Она пристально уставилась на Хаджиме, тоже это подхватило. «Что насчет меня? Ты смог бы?» Словно говорил ее взгляд. Взгляды всех тут же сфокусировались на Хаджиме. Хаджиме не выглядел затронутым, ожидающей атмосферой. И прямолинейно ответил. «Не знаю...» Разве можно отличить людей, взглянув лишь один раз? Если бы рядом был хоть один кузнечик, он бы застрекотал в этот момент. Следуя течению разговора, Хаджими должен был сказать нечто вроде Конечно же, я смог бы. Но в своей обычной манере Хаджими дал им зверски честный ответ. Шеи Акаури сердит устались на него, но он проигнорировал их и быстро зашагал в густо заросший лес. Они обе надулись и последовали за ним. Знаешь, что есть такая вещь, как бы чрезмерно наглым. «Каорин! Ши-ши, взбодритесь!» «Серьезно? И что Каори нашла в таком, как ты?» Хаджими Кри улыбнулся, про себя услышав ворчание Шидзуку и Куки. На самом деле он наверняка смог бы отличить Шию, всего лишь взглянув. Но если бы он так сказал, то Каори обязательно бы разозлилась. Промолчать было лучшим способом не давать демону стенду Каори появляться. Группа блуждала по лесу целых два часа, прежде чем они услышали что-то. Механический свист, похожий на звук, издаваемый вентиляторами, поставленными на максимальную скорость, окружил их со всех сторон. Оказалось, что здесь присутствует несколько его источников. «Монстры! Нагло мы разберемся с этим, просто сиди наблюдай!» «Полагаю, это ваша первая битва в лабиринте, и все такое». Куки, Сузу и Шизуку расчехлили свое оружие. Честно говоря, Хаджими думал, что им овладело желание проявить себя. Но если он будет нянчиться с ним на протяжении всего лабиринта, то не было никакого смысла притаскивать их сюда. Так что он просто пожал плечами и принялся смотреть. Это будет первый раз для Куки и остальных, когда они будут сражаться с монстрами из настоящей части лабиринта. Шизуку и Сузу обе нервы подготавливались позади Куки. Это звук крыльев. Всем будьте осторожнее. Летающие монстры в море деревьев особенно ловкие. Удачи, Шизуку-тян. Сузу-тян. им полезный совет, тогда как Каори подбодрила их. Рой монстров пролетел среди просветов между деревьями и понесся на группу. «Эх, эти создания отвратительны!" прокричала Сузу. Обычно она бы сразу подняла барьер для защиты соратников, но напавшие на них монстры были настолько отвратительны, что Сузу невольно сжалась. Ближайшее земное насекомое, которое не напоминали, было пчелой, но эти были размером с человеческого ребенка и обладали сотнями извивающихся лапок, прямо как многоножка. И рты были похожи на паучьи, и у всех у них было по 7 фасеточных глаз. Их тела были покрыты теми же самыми черными-желтыми полосками, как у пчел, а их жало сочились ядовито-зеленой жидкостью. Каждый мог понять, почему кто-то испытывает отвращение к такому омерзительному созданию. «Сузу, соберись!» — прокричал Куки, а затем применил сверхзвуковой шаг, чтобы приблизиться к Сузу и разрубить пчелоподобное создание, направляющееся к ней. Однако пчелотварь с легкостью уклонился от удара Куки. Как Шия предупреждала их, насекомые были невероятно быстры. Пока оно уклонялось от удара, часть зеленой жидкости слетела, жала и обрызгала лицо Сузу. А она в тот же самый момент едва не потеряла сознание. Увидев такую возможность, пчела нацелила жало на Сузу и рванула вперед. «Я не проиграю в скорости!» Выскочила Сузуку вперед и разрезала насквозь пчелотварь своей черно-катаной. «Сузу!» «Священные щиты!» Наконец начала действовать Сузу. Она воспользовалась барьерами, чтобы разделить рой монстров напополам, после чего создала щель, которая вела их по желаемому ею пути. Несмотря на слезы в глазах, она создавала заклинания быстрее, чем когда-либо ранее. Она также не забыла применить на себя лечебное заклинание. Зеленая жидкость, прилипшая к ее лицу, исчезла во вспышке света. После этого Шизуку и Куки принялись разбираться со своими врагами, убеждаясь, что не оставили больше слепых мест. «Небесная вспышка!» Челотвари разошлись в стороны, с легкостью уклоняясь от любимой атаки Куки. «Чёрт вы, насекомые, кончайте носиться по округе!» Выругался Куки. Их неописуемая ловкость вызывала ощущение, что они игнорируют законы физики. Затем насекомые разметались по обе стороны от Куки и организовали пулеметный шквал из своих ядовитых жал. Они отращивали новые после каждого выпущенного, так что могли стрелять без остановок. «Священные щиты! Священные щиты! Священные щиты!» Благодаря своевременной реакции Сузу, Куки избежал участи быть нашпигованным. Тем временем Шизуку, как следует, воспользовалась своей скоростью и прорубилась прямо через скоординированную атаку пчелотварей. После того, как она вывела их из равновесия, Куки выпустил еще одну мощную атаку. Однако он сумел убить лишь несколько из них. Поскольку их в данный момент осаждало больше сотни монстров, они были далеки от победы. В сравнении с монстрами, встречавшимися им до сих пор, эти пчелотвари были одновременно сильнее и хитрее. «Дерьмо! Эти штуки настолько же сильны, как те твари, что демоница притащила с собой!» Снова вырвался Куки. Разве не наоборот? Это монстры демонов, и всего основаны на этих. Размеренно вставил Хаджами. Куки отчаянно размахивал мечом, вспомнив о кошмаре, с которым они столкнулись в великом лабиринте Оскара. Они уже были под сильным давлением с самого начального этапа. Видя, что одна из челотваре вот-вот прондит Куки сзади, Хаджиме обыденно вытащил донер и выстрелил в нее. Коки остальные были полны задора победить самостоятельно, но, честно говоря, эти монстры были за пределами их способностей. На деле они были под настолько большим давлением, что часть твари отделилась и двинулась в сторону хаджами, шии и Каори. Все убивали всех, кто приближался. «Уклоняйтесь сколько хотите, это не поможет!» С каждым взмахом шии создавала ударные волны, которые разорвали любых монстров поблизости. «Думаю, я уже немного осваиваюсь». Каори тоже стала немного более точна со своими самонаводящимися перьями. Как бы эти пчелотвари не пытались уклониться, перья продолжали преследовать их, пока не достигали своей цели. Рост Каори был настолько быстр, что каждый зал показывался точнее предыдущего. Куки расстроенно стиснул зубы, наблюдая за троицей краем глаза. «Куки-кун, это нехорошо, нас сейчас сломят!» Бежали слезы по щекам Сузу, а она заменяла барьеры каждый раз, когда какой-нибудь уничтожали. На продолжение в таком темпе и иссушал ее ману с чудовищной скоростью. Среднеурованное заклинание «Света священной щиты» было по своей сути заклинанием, которое фокусировалось на создании множества слабых щитов вместо одного крепкого, так что не было ничего особо удивительного в том, что их так быстро уничтожали. Тем не менее, Сузу была мастером барьеров. Священные щиты, создаваемые ею, были на ином уровне, чем большинство обычных. Простым монстрам потребуется несколько мощных атак, чтобы сломить только один. И все же эти пчелотвали разрывали их так, словно они были из бумаги. Сузу была вынуждена пересоздавать заклинание быстрее, чем когда-либо раньше. С прошествием времени усталость Сузу заставила ее ошибиться, и пчелотварь начала приближаться к ней. Их постепенное поражение затронуло Сузу также и на психологическом уровне.